Однажды меня с женой пригласили на знаменитую Хайлинскую регату. Там на Темзе каждое лето состязаются грибцы Оксфорда и Кембриджа. Гонки считаются почти таким же великосветским событием, как скачки в эскоте. Пригласительный билет мне прислал знакомый из Северной Англии, симпатизировавший советским людям. В годы войны наши моряки спасли его отца, водившего конвои в Мурманск. Узнав, что в студенческие годы я увлекался академической греблей и даже был чемпионом Москвы в составе восьмерки ЦДК, предприниматель заявил, «Ваша книга об Англии будет неполной, если не побываете на регате, и достал нам места в королевскую ложу». В отличие от приглашения на чай в Букингемский дворец, в правом нижнем углу этой карточки не было никаких указаний о том, как належить быть одетым. Посовещавшись с женой, мы решили, что она пойдет в шляпе, по аналогии с приемом в саду, а я надену синий блейзер с серыми брюками и рубашку с ложным воротничком, поскольку, мол, регата будет в выходной день и на природе. Однако церемония мейстера остановил меня, сказав, что в королевской ложе джентльмену надлежит быть в галстуке. Выручилась жена, которая повязала мне на шеве свою газовую косынку. С этим бантом я стал похож на поэта-декадента серебряного века. Но путь был открыт, ибо в каком именно галстке быть джентльмену, вправе решать лишь он сам. Часто говорят, у англичан, как у птиц, в ярком оперении красуется самец, тогда как самка выглядит невзрачно серой. Метафора во многом верна. Англичанки действительно избегают всего броского, вычурного. Дамы из высшего общества считают в Лондоне Следует моде настолько, насколько это ей к лицу, но никогда не идет в авангарде моды. Это дело звезд шоу-бизнеса. Наблюдая за англичанками в универмаге, Харроц и других престижных магазинах Лондона, мы не раз убеждались, ни одна москвичка не подошла бы к блеклым расцветкам, которые привлекали местных покупательниц. Англичанки любят вещи скорее консервативные, нежели экстравагантные, скорее сдержанные, чем яркие, и притом сделанные на британских островах. Обобщение можно отнести и к мужчинам. По умению одеваться английскому джентльмену нет равных ни в Европе, ни в новом свете. Но и тут дело не в броскости, а в изысканности. Модного заграничного настоящий джентльмен старается избегать. И вот поистине загадка Туманного Альбиона, как из невыразительных компонентов складывается образ безупречно одетого мужчины. Но ну, вернемся на Хайлинскую регату. Большинство людей на трибунах составляли студенты Оксфорда и Кембриджа в соломенных шляпах-конотье и клубных пиджаках блейзерах Тут я попал в точку. Причем не только и юноши, но также их деды и отцы были в форме своих колледжей, что позволяло по рассветке галстуков безошибочно определять болельщиков за ту или другую команду. Места в королевской ложе включали приглашение на прием, который состоялся после гонок в большом шатре у реки. Шампанское в ведерках со льдом, отварные лососи на серебряных подносах, малина со взбитыми сливками. Все в соответствии с вековыми традициями. Скачки в Вескоте бывают в июне, там угощают клубникой, ну а месяцем позже как раз в Хейненской регате поспевает Малина. Ее величество с наследным принцем обошли шатер, кланяясь направо и налево. Все облюли дворцовый ритуал, разговаривать с членами королевской семьи, вправе лишь тех, кому они непосредственно обратились». Так что обогатить свою журналистскую биографию вопросом к монарху мне не удалось. Побывав на регате, я понял, почему ее называют «ярмаркой женихов». Именно так. Хотя для нашего уха более привычно словосочетание «ярмарка невест». Что больше всего поразило меня на этой великосветской тусовке, так это девушки из знатных семей. Они были на удивление активны, если не сказать настырны. Оказывается, В высоком лондонском кругу дела нынче делаются иначе, чем в романах Ричардсона, которыми некогда зачитывалась пушкинская Татьяна. Потенциальные невесты не ждали, как кто-то обратит на них внимание. Они сами подходили к юношам, вели их к подносам с шампанским, порой буквально вырывали кавалеров друг у друга, а юные джентльмены покорно уступали им право выбора. Не исключаю, что такая мужская пассивность — результат раздельного обучения в частных школах. Парни попросту не привыкли быть в обществе девушек.